Глава пятая. «С Порше все разрешилось просто замечательно. Не доверив это серьезное дело трактирщице, я сама дошла до конюшни и, расспросив конюха, где тут можно быстро продать копытный транспорт, достаточно выгодно пристроила лошадку всего кварталом дальше к ремесленникам». Избавившись от проблемы и обогатившись на золотой, мы с Полинкой отправились в парк. Я не забыла, что там нас может подкарауливать Бенедикт, о чем напомнила и подруга, но та лишь отмахнулась, заявив, что беспокоиться не о чем. Ну, подумаешь, очередной воздыхатель. Сколько их уже было и сколько будет? Одним больше, одним меньше. Ерунда. Я решила, что совесть моя чиста, и мы прекрасно провели следующие два часа, стараясь не обращать внимания на противный зуд слежки. Прогулялись под тенью иномерных деревьев, похожих на наши дубы и каштаны, полюбовались игрой света в брызгах фонтана, послушали выступление уличного певца, аккомпанирующего себе на лютне, купили по леденцу и стаканчику лимонада, прикинули, чем будем развлекать себя в пути, который, скорее всего, будет невероятно нудным. В общем, чуть ли не впервые за последние годы просто отдыхали на природе. «Леди Полина!» Перуш нашел нас в беседке, которую мы сами обнаружили буквально 15 минут назад, наконец оторвавшись от хвоста. Я снова догадалась применить по-детски наивную магию «Нас тут нет», и это на удивление помогло. Газетчик же, наверняка обнаружив нас чисто случайно, просиял и обрадованно воскликнул «Вот вы где!». Тихо хмыкнула капельку злорадства над подружкой, но та даже бровью не повела, продолжая безмятежно улыбаться. Хотя секунду назад с ностальгией вспоминала о ласточке и о том, что заполучить Макмобиль в этом городе нам явно не судьба. Не воровать же в самом деле, особенно зная, что тут следят за каждым нашим шагом. Сволочи! «Добрый вечер, Кэр Бенедикт! Как прошел обед у бургомистра?» Сочтя коварный вопрос Полинки за искреннее проявление интереса, газетчик устроился поближе к предмету своего воздыхания и начал с энтузиазмом вещать о мероприятии, на котором собирались все сливки местного общества. «Я обрадовалась, что благоразумно проигнорировала это событие. Там бы я точно засветилась по полной, и прощай, мое мнимое инкогнито окончательно!» но ну вот что интересно, Пэрошни словом не обмолвился о том, что на обед ждали дракона, хотя и упомянула о неизвестном важном госте, которого пригласил лично бургомистр и который так и не появился. Видимо, дела не пустили. «Интересно, кто бы это мог быть?» – невинно похлопала ресничками велокурая коза, бросая на меня ехидные взгляды. «О, вряд ли кто-нибудь по-настоящему значимый!» — снисходительно улыбнулся Бенедикт, пыжися от собственной важности. «Всех аристократов и богатых предпринимателей города я знаю поименно, так что, скорее всего, какой-нибудь приезжий молодчик, изгнанный из столицы за темные делишки, но умнящий себя важной шишкой. У меня в городе свои люди, знаете ли, и зачастую я узнаю обо всем куда быстрее официальных властей». «Да что вы говорите!» — почти естественно восхитилась Полинка, и я незаметно для газетчика закатила глаза, показывая, что она переигрывала». «А ведь действительно, в сегодняшней газете мы с подругой читали, что в городе видели дракона. Это правда?» истинная еще сильнее заважничал Перуш, сворачивая мысли в нужное нам русло. «Поразительный по своему значению инцидент. Больше 13 лет драконы не контактируют с нашей империей, и кое-кто начинает поговаривать, что это навсегда. Но я-то очень хорошо знаю, что это не так. Драконы очень любопытны по своей природе ни за что не отгородятся от всего остального мира надолго». «Ой, как интересно!» — в этом возгласе Полинка была уже абсолютно искренна. И я ее поддержала, с любопытством наклонив голову. «Вы когда-нибудь видели дракона?» «Не просто видел». Кэр Бенедикт снисходительно рассмеялся, явно наслаждаясь тем, что стал центром нашего внимания. «Я, можно сказать, приятельствую с одним из них. Правда, после закрытия границы мы не виделись. Да, тринадцать лет прошло». Гозяйчик с легкой грустью качнул головой, но Полинка не позволила ему свернуть с темы. «А какие они драконы? Говорят, совсем не похожи на нас, людей. Это правда? Отчасти». Перуш вновь воодушевился, словно драконы, как и маг мобили, были его любимой темой. У большинства драконов две ипостаси, хотя потомки правящего рода имеют три, а стражи бытия, наоборот, лишь одну. Основная, конечно, звериная. Это огромные летающие огнедышащие монстры, обладающие поразительной магией, непостижимой человеческому уму. Вторая — человекоподобная, и вы никогда не узнаете, что перед вами дракон только если он сам этого не захочет. Ну а третья, родовая, и у каждого своя. Магия, как я уже говорил, у них уникальная, абсолютно отличная от людской. Поговаривают, что некоторым самым могущественным драконам подвластно даже время, но лично я думаю, что это сказки. Дракон – очень скрытная раса, и даже те, кто приятельствует с нами, всего лишь людьми, неохотно вдают информацию о себе. «Всего лишь людьми?» – возмутилась я, вдруг почувствовала себя незаслуженно оскорбленной. «И пускай, по мнению окружающих, я теперь была именно драконом, в душе я все еще считала себя человеком». «А это, знаете ли, звучит гордо. Милая Диана, газетчик снисходительно потрепал меня по руке, отчего тут же захотелось заехать ему по лицу. По сравнению с драконами мы действительно всего лишь люди. Живем меньше, магия откликается от силы в каждом десятом, глупости порой творим такие, что не каждый ребенок додумается. А драконы...» Бенедикт восхищенно закатил глаза всем своим видом, показывая, что он их самый большой фанат. «Они совершенны» и почему же тогда эти совершенные создания закрыли границы? Из меня так и сочилась язвительность вопреки здравому смыслу. К счастью, Перу счел мою реакцию естественно и просто развел руками. Не могу знать, Диана, могу лишь предполагать, что тем самым они пожелали оградить нас от чего-то, с чем мы не смогли бы справиться. Наш городок расположен на самой границе с их империей. Раньше до нее можно было добраться всего за пару часов неторопливой езды. Сейчас же все тропы в восточном направлении так сильно зачарованы магически, что сколько ни пытаясь, не проникнешь дальше условной черты». Полинка, заметив, как начинает вытягиваться мое лицо, быстренько переключила внимание газетчика на себя, продолжив расспрашивать о привычках и предпочтениях драконов. «Я же, лихорадочно припоминая, что, согласно карте маньяка, приехала в Тияшке именно с востока, сопоставляла время, место и обстоятельства. Они из-за проклятой рябашни драконы закрыли границы. Но если все именно так, то люди обязательно должны были слышать хоть что-то об этом месте». Не может быть, что маньяк разнюхал, а пронырливые журналюги нет. Но как узнать об этом и не вызвать подозрений? Вот хоть бы одним глазком глянуть на дракона, мечтательно прикрыла глаза Полинка, думая в том же направлении, что и я. Или на их города. Как думаете, каков их быт? Наверное, у них просто огромные дома, чтобы помещаться в них даже в основной ипостаси. «Совсем нет», — улыбнулся газетчик, откровенно умиляясь наивности собеседницы и не подозревая, что та лишь ловко им манипулирует. Стражи действительно предпочитают селиться в горах, на долгие годы выбирая себе пещеру по вкусу. А вот остальные живут в самых обычных домах. Человекоподобный облик очень удобен для повседневности, знаете ли. Мой знакомый рассказывал, что у них всего один крупный город – столица, где всем заправляет правящая ветвь хрустальных драконов. Но есть и такие, кто любит сельский уклад или вовсе одиночество. Один такой отшельник-дракон даже долгое время жил совсем рядом с нами, выстроив себе башню в самом глухом уголке леса. Старожилы поговаривали, что он был последним из своего рода и все время проводил в экспериментах, а кто-то и вовсе утверждал, что он стал отступником даже среди своих. Ну, о нем уже давно ничего не слышно, а после закрытия границ, сами понимаете, и не видно. «Наверное, быть последним из рода очень грустно», — с сочувствием вздохнула подруга. «Но разве драконы могут стать отступниками? Вы же сами говорили, что они самосовершенство «Я не отказываюсь от своих слов», — газетчик на пару секунд изобразил оскорбленную невинность, — но почти сразу воровато огляделся, словно нас кто-то мог подслушивать. Я тоже напряглась, но не почувствовала зуда слежки. После чего доверительно склонился к нам и таинственным голосом произнес. Но ходят слухи, что из-за своих экспериментов он повредился в уме и замахнулся на запрещенную магию. За это повелитель драконов запечатал все его знания и способности в родовую книгу и навсегда запретил появляться в своих землях. А так как он последний из рода и уже стар, чтобы оставить потомство, то, сами понимаете, после его смерти все канет в небытие. Правда, некоторые глупцы утверждают, что есть способ завладеть книгой и стать равным по силе самому повелителю драконов. Перуш оценил ширину наших глаз и громогласно рассохотался, словно только что рассказал великолепную шутку. Потом снова надулся от важности и резюмировал. «Но лично я считаю, что это абсолютная чушь, Леди. А уж я-то в достоверности слухов разбираюсь, поверьте». Но даже если хотя бы часть из этого правда, мы с вами об этом никогда не узнаем. Граница-то закрыта, и нет никакой возможности ее пересечь. Если и есть, мне об этом неизвестно». «Как же это все увлекательно!» Полина жестом показала, что будет закругляться, и я едва уловимо кивнула, соглашаясь. «Все, что можно, мы, скорее всего, уже узнали, а дальше надо хорошенько это обдумать». Да и надоел уже на самом деле этот словоохотливый тип, все плотнее прижимающийся бедром к Полинке, что даже на мой непредвзятый взгляд нарушало все нормы приличий. «Но нам, к сожалению, пора!» «Было очень приятно провести с вами время, Кэр Бенедикт, Увидимся как-нибудь снова». Не давая газетчику шанса назначить новую встречу или хотя бы продлить эту, Полинка резко подхватила меня под руку, и мы дружно сбежали от добровольного информатора, вовремя спрятавшись от него сначала за одним кустом, а затем за вторым. Оторвались? Полностью доверившись мне в этом вопросе, подружка с облегчением вздохнула, когда я утвердительно кивнула. «Блин, какой же он все-таки противный!» «Драконы, само совершенство!» — передразнила она его. «Мы всего лишь люди!» — зловеще прищурилась и оставила на меня палец. «Слышь ты, дракон, только попробуй так хотя бы подумать. Сразу вспомню, кто у меня домашку по биологии списывал и не мог прилично тычинки изобразить». Шутливо приподняла руки, сдаваясь на милость госпожи лучшего стоматолога года, и практически в ту же секунду почувствовала на себе внимательный посторонний взгляд. Не такой, когда смотрит обычный прохожий, разглядывая всех подряд, а чересчур персонализированный, словно неведомого наблюдателя, интересовала я и только я, но при этом совершенно отличный от того, что был уследившего за нами раньше. Тогда я почувствовала легкий раздражающий зуд, а сейчас как будто прохладная ладонь легла на затылок и держит. «Ди?» — Полинка сразу заметила напряжение, промелькнувшее на моем лице, и забеспокоилась. «Что такое?» «Пока не пойму». Раздумывая, дать понять наблюдателю, что я его чувствую или нет, в конце концов обернулась и посмотрела четко туда, где он, по моим ощущениям, стоял. Но в том месте лишь шевельнулась веточка куста от легкого ветерка, да на цветок опустился толстопопый шмель. «Да что ж такое? И в чем дело?» Слежка буркнула недовольно, злясь на себя, что, несмотря на все мое мнимое совершенство, не могу засечь наблюдателя. «Но какая-то чересчур профессиональная...» Госпожа параноя сочувственно предположила Полинка, но в её глазах промелькнула тревога. «Думаешь, драконы? человек то ты наверняка бы засекла». «Не знаю», — вздохнула я, качая головой. «Уже ничего не знаю. Давай лучше вернёмся на постоялый двор. Там хотя бы стены есть». Он нашёл последнего из рода очень быстро. В первом же приграничном городке он и не скрывался, точнее, она. Усомнился и перепроверил целых три раза. но нет, всё верно». И это было странно. Он ожидал найти кого угодно – сумасшедшего фанатика, алчного безумца, помешанного на месте психопата, жаждущего власти маньяка, но не женщину. Самую обычную молодую женщину, которая, кажется, даже и не подозревала о доставшейся ей силе. Впрочем, нет, она догадывалась. По крайней мере, довольно успешно воспользовалась простейшими чарами отвода глаз. А ее блондинистая спутница, северянка здесь, очень грамотно выведала вполне достоверные сведения у Перуша. «Ай, ай, Бенедикт, как же так? Теряешь хватку, дружище!» Как, видимо, и он. Объект едва не заметила его самого, когда он недопустимо расслабился и позволил собственному интересу окутать эту странную женщину. Владеет силой и не знает о ней ничего, подозрительно. Уже не юная, но и не старая. В том самом зрелом, прежде всего, психологическом возрасте, когда разум преобладает над эмоциями, а поступки имеют обоснование — Довольно симпатична для человека, с редким оттенком орехово-зелёных глаз и привлекательным медным отливом волос. А какое у неё необычное имя — Диана. Откуда она вообще? Такая спокойная и в то же время встревоженная, уверенная в себе и неуверенная в силе, абсолютно нелогичная. Любопытно. Поймав себя на полузабытом чувстве, лорд Катархайн, лучший следопыт повелителя, задумчиво прищурился и рассеянно проследил взглядом за объектом — скрывшимся за дверями постоялого двора. Три дня в дилижансе. Три. При том, что благодаря полученной силе она может по одному щелчку пальцев оказаться в любой точке мира. Она точно ненормальная. Надо поторопиться приобрести билет, чтобы присмотреться к ней поближе. А где как не в дилижансе это сделать? По дороге на постоялый двор меня еще несколько раз охватывало смазанное ощущение слежки, но как ни старалась, я так и не сумела засечь наблюдателя. Ну да, наверное, этому не один год учат. Удивительно уже то, что я вообще что-то почувствовала. Наверняка только из-за драконьей магии, уникальной и совершенной, бла-бла-бла. Даже примерно не представляя, к кому можно обратиться за помощью в освоении сил, я без особой надежды вынула из чемодана уже упакованную туда колдовскую книгу. Но таня оправдала моих ожиданий. Не открылась, не заговорила, не открылась глаз ничего я так понимаю предлагать поступить в местную магическую академию глупо полина как всегда видела самую суть не забывая впрочем об уже который нам принесли пару минут назад сама же слышала. Я убрала противную книгу обратно и начала нервно теребить браслет, надеясь хоть так пробудить его из спячки. Но все тщетно. драконья магия иная и для человека непостижима, а сами драконы вряд ли ждут меня с распростертыми объятиями. Если повелитель выгнал бывшего владельца книги из страны, то едва ли изменит свое решение в отношении меня. Да и, честно говоря, я сама к ним не рвусь. Ну подумай, что у драконов может быть хорошего? Людей не уважают, тайнами не делятся, продвинутых сородичей не ценят. «А как насчет золотишка?» Полинка многозначительно поиграла бровями. «Все классические драконы просто обязаны обожать золотишка «Осталась сущая мелочь выяснить, классические ли тут драконы», фыркнула я, и тут меня слегка озарило. «Кстати, если я вроде как единственная наследница рода, и драконы тут и правда классические, предлагаешь вернуться к башне и заняться раскопками?» не слишком воодушевилась Полинка. «Зачем? Я же теперь перевели могуй Захочу, и само ко мне прилетит!» Ну, допустим, подруга слегка прищурилась и зачем-то прикрыла тарелку ладонью. «Давай, могуй!» «Я, по-твоему, совсем того?» Возмутилась я, но не слишком громко. Больше осуждающий ворчливо. «Если дед, оставивший после себя проклятую княженцию, действительно был классическим драконом, то представляешь, какие кучи добра накопились у него за тысячу лет жизни! Комнаты не хватит!» «Это было бы...» Полинка мечтательно прищурилась. «Прикольно!» И резко оживилась. «Когда будем выяснять?» Как минимум, когда найдем подходящее место для жизни. Дом, а может и замок. «Дворец!» — с хитрым видом подмигнула будущая жена принца. «Кому дворец, а кому и домика с палисадниками и сорока кошками хватит? Или вообще отправлюсь отшельничать в пещеры?» — я показала ей язык. «И единолично чахнут над горами законно унаследованного злата». «Это из другой сказки!» — хихикнула подружка и снова уверенно заработала вилкой. «А я свою собственную напишу!» — заупрямилась я. «Нетрадиционную!» Полинка поперхнулась листиком салата и пришлось экстренно помогать ей откашляться, хорошенько постучав по спине. «Фу, пошлячка!» «Я с тобой точно до замужества не доживу, Самойлова!» Наконец откашлялась Полинка, отогнав меня от себя звонкими шлепками по всему, куда дотягивалась. «Брысь от княжьего тела, чудовище! Нетрадиционщину ей подавай! Ты сначала нормальной жизнью поживи! И вообще садись, давай ешь! А то на голодный желудок несешь всякую чепуху, слушать противно!» Я просто разряжаю напряжённую обстановку. Улыбнулась примирительно и села на освободившийся стул. Зато теперь уже Полинка встала рядом со столом и слегка над душой. Согласись, неплохо получилось. Ешь! Остаток вечера мы провели каждое в своих делах и мыслях, не мешая друг другу. Я без особого интереса листала томик местной приключенческой прозы, прихваченной в к картине в книжной лавке, и изредка теребила спящий браслет. А Полинка занималась йогой, освобождая разум от забот дня, а тело от лишних калорий. Ещё днём я предлагала ей снять вторую комнату, чтобы не толкаться локтями на одной кровати, но обычно беспечная блондинка наотрез отказалась разделяться, заявив, что ей очень не понравилась морда трактирщицы, которая явно только и ждёт, как устроить нам пакость. Не согласилась, я же дракон, но спорить не стала, так что мы снова легли вместе, но под разное одеяло. Я укрылась местным, а подруга своим — с поняшами. «Утром нас пораньше разбудила Аника, которую я попросила об этом еще со вчера, присовокупив к просьбе пару медных монеток. Девушка, видевшая от нас только добро, осмелела и без напоминаний принесла сытный завтрак и продукты в дорогу, предупредив, что день за окном пасмурный и ветреный, так что лучше одеться потеплее». У нас в это время года частенько с драконьих гор шальные ветра приходят, нагоняя дождевые тучи. Да, вы, наверное, и сами знаете. Весело щебетала она, расставляя на столе тарелки. Так что день, считай, до вечера пропащей. Но вы-то сейчас на запад двинете. Может, и минуете непогоду к обеду. А мы отправляемся на запад? Подруга слегка приподняла брови. Аника не заметила в голосе Полины иронии и простодушно кивнула. Ну да, вы ж так рано поднялись, чтоб на дирижанс до Портабеля успеть. Только он сегодня так рано уходит. А Портабель знамо, где она, западе «Какой смышленый ребенок!» — вполголоса вздохнула Полинка, признавая свое поражение. «Да, ты права, мы отправляемся в путь именно на этом дирижансе». «И мы с вами больше никогда не увидимся?» Аника с необъяснимой тоской взглянула на меня и смутилась, но взгляда, как вчера, не опустила. «А вы можете, ну, снова показать дракона? А я своим деткам потом буду рассказывать». Я качнула головой, поражаясь незатейливости желаний девчушки, но вместе с тем и сама заинтересовалась, а смогу ли я показывать дракона, когда захочу. Ведь в прошлые разы это получалось лишь в момент раздражения, злости или сильного волнения. Судя по тому, как огорчилась служанка, она приняла мой жест за отрицательный. Но я напряглась еще немного. Полинка внимательно за мной следила. Видимо, ее тоже очень интересовал результат. Потом еще почувствовала себя откровенно глупо, расслабилась, расстроена вздохнула. Поняла, что все это чушь несусветная и так не работает. А надо всего лишь очешуительно. Подруга оттопырила большой палец, показывая класс, а Аника впилась в меня сияющим взглядом. «Вы такая красивая!» Чувствуя необъяснимое умиление от простодушного, но такого искреннего комплимента, я улыбнулась и затем и вовсе рассмеялась. Вот так живешь, мнишь себя прожженной стервой, легко манипулирующей окружающими, а какой-то необразованный ребенок из-за холостя в два счета вгоняет тебя в краску. Отпустив девчушку с щедрыми чаевыми, я расправилась с собственным завтраком, ощущая небывалый душевный подъем. По примеру, Полинки утеплилась в дорожный плащ, и мы, расплатившись за постой, отправились садиться в дилижанс, следующий до Портабеля. С неба и правда противно капало, но не критично, так что мы спокойно добрались до станции, предъявили кучеру билеты, сдали багаж, который накрепко закрепили на крыше и сели внутрь. Так как мы умудрились прийти первыми, то выбрали самые удачные, по нашему мнению, места на задней скамье, чтобы ехать лицом по направлению движения. Всего внутри было две широкие лавки, каждая рассчитана на троих, то есть можно было ожидать еще четырех попутчиков, но я надеялась, что обойдется и мы отправимся в путь налегке». Увы, через пару минут к нам присоединились двое крепких мужчин, лет 30, одетые неброско и неприметно, в чем-то неуловимо схожие друг с другом. В душе зародилось сначала робкое подозрение, которое только укрепилось, когда мужчины сделали вид, что путешествуют отдельно. Но у меня знакомо засвербило в затылке. Бургомистр подсуетился, или местная служба безопасности инициативу проявила. «Не зря их коллега мне сразу не понравился». Не знаю как, но я избавлюсь от навязанного сопровождения во что бы то ни стало. Просто из вредности. Я же дракон, венец творения. А они со мной, как с какой-то преступницей. сволочь в общем. Спустя еще минуту снаружи послышалась гневная перебранка, и я с интересом прислушалась. Какая-то вздорная тетка почем зря ругалась с кучером. тон то корзину наверху неправильно закрепил, тосок вояж что корзину вообще не надо было, а кучер в принципе балбес, а столоп неумеха, и она требует другого. Тетка все распалялась, кляня уже погоду и городские власти, когда дверь в дилижанс открылась, и к нам присоединился еще один пассажир. На первый взгляд обычный мужчина лет 35, как, впрочем, и на второй. Ну да, симпатичный, но не слащавый, а скорее суровый. Этакие стойкие нордические типы с плотно поджатыми губами и упрямым подбородком – Как и мы, он был в плаще с низко надвинутым на лоб капюшоном. Так что я не смогла сразу разобрать ни цвета, ни длины волос, ни цвета глаз. Но когда, спустя пару секунд, он оценив диспозицию и прислушавшись к неутихающему скандалу снаружи, с едва уловимой усмешкой выбрал свободное местечко рядом со мной, а не напротив, меня словно током ударило. «Он! Точно он! Тот тип, который шпионил за мной вчера вечером в парке!» Невозможно ни с чем спутать это ледяное дуновение, которое всего на долю мгновения вновь коснулось меня и пропало. Судорожно облизнула губы, отстраненно радуясь полумраку дилижанса, но что-либо придумать и предпринять не успела. Тетка наскандалилась и распахнув дверь так резко, что едва не сорвала ее с петель, рывком забралась внутрь. Мы с Полинкой, не сговариваясь, моментально оценили ее крупнокалиберный габарит и синхронно хмыкнули, когда весьма корпулентная попутчица плюхнулась на последнее свободное место между мужчинами. на секунду я им даже я посочувствовала. Путешествовать ближайшие три дня прижатым к стенке — не самое приятное занятие. Но сочувствие быстро сменилось злорадством и кривой ухмылкой, когда я вспомнила, кто они такие. Таким и надо. Жги, тётка. А вы кровожадны. Раздалось почти на грани слышимости. Я удивлённо повернула голову к соседу, понимая, что всё это время он меня рассматривал. Сузила глаза, чувствуя необъяснимое желание побольнее уколоть в ответ, и так же тихо процедила. А вы дурно воспитаны. Отнюдь. Серые в полумраке дилижанса глаза сверкнули нескрываемой иронией. Меня воспитывали лучше из лучших. Прищурилась сильнее, каким-то неведомым чутьем, понимая, что надо мной тонко издеваются. Чего он добивается? Не понимаю. А когда я не понимаю, то действую крайне аккуратно. Сочувствую. Бросила сухо и решила, что на этом наш разговор окончен. Но сосед так не посчитал. Но согласитесь, я вас спас. Мужчина едва уловимо кивнул в сторону толстухи, которая вновь разбурчалась, но уже по поводу тесноты дилижанса и понаехавших. А это своего рода благородный поступок, совершаемый исключительно воспитанными личностями. Невеликое счастье путешествовать с такой соседкой. при великое спасибо!» Я закатила глаза, начиная подозревать попутчика в неудачной попытке заигрывания. «На этом все. Вы не в настроении?» Почувствовал сосед, но как-то неискренне. По крайней мере, об этом сообщил мой внутренний полиграф. Я развернулась к приставали всем корпусам и начала рассматривать его, не скрываясь. А что? Врага нужно знать в лицо. Лицо, кстати, у этого типа оказалось очень и очень в моем вкусе. Аж обидно стало. То ли Дольф Лунгрен в молодости, то ли Крис Хемсворт на максималках. Четкая линия губ, прямой нос, квадратный подбородок, резко очерченные скулы, и густые брови, пушистые ресницы и наглый, очень наглый взгляд то ли голубых, то ли серых, то ли вовсе серебристых глаз. Интересно, какого цвета волосы?» Мужчина спокойно дождался завершения осмотра, демонстрируя непростой характер, слегка прищурился, когда я неодобрительно поджала губы, но все же не выдержал и недоуменно протянул после того, как я, ничего не сказав, отвернулась и поудобнее устроилась на своем месте. «И все? Ага. Оригинально!» Зажмурилась, когда его грассирующая эр отозвалась в груди непрошенным томлением и зло себя одернула. Ты что удумала, Самойлова? Этот коварный тип следил за тобой с неизвестными намерениями и сейчас собирается. А ты уже и рада раскиснуть от его внимания и нечеловеческого рыка. Да кто он такой вообще?» На этой мысли я внезапно забуксовала, вспомнив, что нахожусь в мире, где проживает тьма тьмущая раз А ведь действительно, кто он? «Ты чего на мужика взъелась?» — Полинка пихнула меня в бок. «Не выспалась?» Немного. Отмахнулась от подружки и нахохлилась сильнее, бросив раздраженный взгляд на неугомонную толстуху, соображая, что неплохо бы и правда поспать. Путь дальний, развлечения нет, соседи ужасные. Хоть выспаться впрок. Мы уже тронулись в путь, и сейчас ей не нравилась тряска, от которой у нее якобы не сварение. Хотя дилижанс шел поразительно ровно для моих представлений о Средневековье. «Слышь, тетя, заткнись, а!» Тетка на мгновение опешив от моих грубых слов, быстро опомнилась и аж покраснела от гнева, набрав легкие побольше воздуха для достойного ответа. Но тут наткнулась на мой откровенно злобный и наверняка драконий взгляд и резко сдулась. Под конец даже, кажется, пухнула. По крайней мере, ее соседи страдальчески закатили глаза и задержали дыхание. На этом утреннее общение с попутчиками завершилось, и следующие несколько часов мы вполне мирно путешествовали. Я даже уснула, убаюканная мирным ходом дирижанца. Впервые за несколько суток пребывания в этом мире, увидев красочный и потрясающе реалистичный сон. Будто бы я лежу на мягком зефирном облаке с леденцовой крошкой и морозным эффектом, а оно принимает форму то пончика, то бублика, то бабочки, то лошадки, то дракона». Утро началось превосходно. Накрапывал дождь. Для него, драконы из ледяного рода, любые осадки были в радость, особенно снег. Но и дождь тоже неплохо. Вчера он успел приобрести последний билет в дилижанс, на котором отправлялся объект. И это тоже радовало». Он бы поехал вместе с ней в любом случае, например, подменив в последний момент одного из пассажиров, но повелитель всегда настаивал на соблюдении законов той страны, где происходило наблюдение. В общем, с утра лорд Катархайна пребывал в отличном настроении. Оно стало еще лучше, когда ему посчастливилось занять свободное место рядом с объектом. Напротив, тоже было бы неплохо. Так он мог бы весь путь наблюдать за ее лицом, не скрываясь, но рядом оказалось гораздо удобнее сначала. Потом что-то пошло не так. Объект пребывал в дурном настроении и начал грубить с первых же слов. Катархайн редко испытывал трудности общения, умея расположить к себе собеседника с первых секунд. Но тут знакомство не задалось с самого начала. Да и в принципе они так и не познакомились. В какой-то момент ему показалось, что объект им заинтересовался. В глазах женщина отчетливо промелькнула искра личного интереса, но тут же пропала, сменившись раздражением. Чем он ей не угодил? Катархайн терялся в догадках, и ему это не нравилось. Он не любил недомолвки подобного рода и для себя решил, что выяснит это в ближайшее время. Но не сейчас, а чуть позже, когда объект успокоится. Спустя пару секунд она его позабавила, несколькими грубыми словами, осадив неприятную попутчицу. Еще секунду спустя Катрахайн уловил едва заметное колебание личного поля объекта. Их плечи соприкасались и понял, что объект уже усвоил минимальную смену ипостаси «быстро учиться». На ближайшей остановке надо будет ее косвенно спровоцировать, чтобы увидеть, как далеко она зашла в остальном. Повелитель приказал не трогать, так он и не будет, сам не будет. Но выяснить величину проблемы можно только, спровоцируя на глупости. А в этом он профессионал. Катархайн предвкушал грядущую проверку, мимоходом отмечая, что объект задремал и больше не источает его направлении волны раздражения. Спустя еще время дрема переросла в полноценный сон, и объект с комфортом устроился на его плече. на халка